12. В ночь на 29-е луна разбита кометой Виеллы. Пожар луны. Возможность падения луны на землю. Выдержит ли земная атмосфера удар лунных осколков? Таковы были заголовки газет от 30 ноября. Из Лигской обсерватории сообщалось, что лунный шар распался на семь основных кусков, и все они окутаны тучами пепла. Дальнейшая судьба Луны пока еще не определена. Телеграммы о бедах, которые на Земле натворила Биелла, никем не читались. Приморские города, затопленные и унесенные огромной волной прилива. землетрясение несколько населенных островов, уничтоженных аэролитами кометы. отклонение теплых течений. Эти мелочи никого не интересовали. «Луна! Последние доживаемые дни мира! Внезапная гибель человечества? Или чудо? Спасение?» Вот о чём говорили, шептали, бормотали в телефоны в течение 12 часов 30 ноября. А ночью все окна, балконы и крыши были усажены жалкими, боящимися смерти людьми. На улицах, куда было запрещено выходить с закатом солнца, разъезжали патрули велосипедистов, перекликались пикеты... Стояла небывалая тишина в городах, лишь кое-где с крыши доносился плач. Облака, закрывавшие луну, редели, и зрелища осколков, все еще собранных в неправильный потускневший диск, наводила смертельную тоску. В ночь на 1 декабря Руф созвал союз пяти. Почитали разницу, которая за истекший день дала биржевая игра на понижение. Суммы барыша оказались так чудовищно велики, что Руф и его компаньоны испытали чувство едкой радости. Действительно, паника на бирже перешла границы разума. В редакциях газет набирались длинные колонки знаменитейших фамилий, объявленных банкротами. По утро стали поступать радио от маклеров из Европы, Азии и Австралии. Коротко сообщалось о неописуемой панике, о черном дне биржи, о гибели капиталистов, крахе банков, о самоубийствах денежных королей. Были нехорошие известия о массовых помешательствах, о начавшихся пожарах в европейских столицах. Неуважительное, беспомощное, детски жалкое было в этой человеческой растерянности. Деньги, власть, уверенность в прочности экономического строя, в незыблемости социальных слоев, всемогущество. Все то, к чему шел Союз Пяти во всем свете, вдруг потеряло силу и обаяние. Миллиардер и уличная девка лезли на крышу и оттуда таращили глаза на расколотую луну. Неужели вид этого разбитого шара, не стоящего ни одного цента, способен лишить людей разума? Член Союза Пяти, старичок, похожий на старого сверчка, потирая сухие ладошки, повторял. «Я ожидал борьбы, но не такой капитуляции. Прискорбно в мои годы стать мизантропом». Инженер Корвин ответил ему на это. Подождите, мы всего еще не знаем. На заседании Союза Пяти было решено часть добытых миллиардов снова бросить на биржу, играя на этот раз на повышение, и начать скупку предприятий, обозначенных в списке 28 мая.